Глава четвертая После уничтожения собаки девочку согревал в шалашах сам палач, но он уж был стар, и, к его счастью, ему недолго пришлось нести эту непосильную для него заботу. В одну морозную ночь дитя ощутило, что отец ее застыл более, чем она сама, и ей сделалось так страшно, что она от него отодвинулась и даже от ужаса, потеряла сознание. До утра пробыла она в объятиях смерти. Когда стало светать, и люди, шедшие к заутрине, заглянули из любопытства в шалаш, то они увидели отца и дочь закоченевшими. Девочку кое-как отогрели, и когда она увидала у отца странно остолбенелые глаза и дико оскаленные зубы, тогда поняла, в чем дело, и зарыдала. Старика схоронили за кладбищем, потому что он жил скверно и умер без покаяния. А про его девочку немножко позабыли, правда, ненадолго, всего на какой-нибудь месяц. Но когда про нее через месяц вспомнили, ее уже негде было отыскивать. Можно было думать, что сиротка куда-нибудь убежала в другой город или пошла просить милостыню по деревням. Гораздо любопытнее было то, что с исчезновением сиротки Соединялось другое странное обстоятельство. Прежде чем хватились девочки, было замечено, что без вести пропал куда-то калачник Селиван. Он пропал совершенно неожиданно и притом так необдуманно, как не делал еще до него никакой другой беглец. Селиван решительно ничего ни у кого не унес, и даже все данные ему для продажи калачи лежали на его лотке, и тут же уцелели все деньги, которые он выручил за то, что продал, но сам он домой не возвращался. И оба эти сироты считались без вести пропавшими целых три года. Вдруг однажды приезжает с ярмарки купец, которому принадлежал давно опустелый и постоялый двор на разновилье, и говорит, что с ним было несчастье. Ехал он, да плохо направил на свою лошадь и его воспредавил но его спас неизвестный бродяжка. Бродяжка этот был им узнан, и оказалось, что это никто иной, как Селиван. Спасенный Селиваном купец был не из таких людей, которые совсем не чувствительны к оказанной ему услуге. Чтобы не подлежать на страшному суде ответу за неблагодарность, он захотел сделать добро бродяге. «Я должен тебя счастливить», — сказал он Селивану у меня есть пустой двор на разноильи иди туда и сиди в нем дворником и продавая вес и сено, а мне плати всего сто рублей в год аренды селиван знал что на шестой версте от городка по запустевшей дороге постоял ему двору не место и в нем сидячий никакого заезда ждать невозможно но однако как это был еще первый случай когда ему предлагали иметь свой угол то он согласился Упец пустил.